Глава четвертая. Лом для Фредди Крюгера. Боцман Кики взялся за штурвал, развернул яхту и направил ее навстречу таинственному объекту. По мере того, как расстояние между ними сокращалось, капитан Оззи то и дело прикладывался к окулярам бинокля и вдруг удивленно присвистнул. — Ого! Да это вовсе никакая не статуя! — А что же? — спросил Кики. «Обледенелый человек!» «Да ну! Мертвец, значит!» «Как сказать! У этого мертвеца почему-то глаза бегают, и пар изо рта идет!» «О, господи!» — Кики побледнел. «Может, полный назад, капитан?» «Полный вперед, боцман! Настроя, а он один, чего нам бояться?» «Он шпион! Он специально подослан! Он нас продаст!» «Молчать!» «Отставить разговоры! Теперь я отчетливо вижу, что у него подняты вверх обе руки. Что это, по-вашему, означает?» «Он сдается?» «Точно! Это будет наш первый военнопленный!» «Вот здорово! Кажется, пора тормозить, а не то мы в него врежемся!» «Стоп-машина!» — скомандовал Оззи. «Есть стоп-машина!» Катер плавно сбавил ход и остановился у края льдины которая представляла собой неровную площадку размером с небольшой плот. Основная ее часть находилась под водой, уходя в глубину метра на два, что придавало льдине определенную устойчивость. Именно поэтому Крюгер на всем протяжении своего дрейфа неизменно возвышался над поверхностью океана, а не бултыхался вниз головой. Крюгер стоял, задрав кверху руки и отчаянно вращал зрачками. Он был закован в лед, совсем как средневековый рыцарь Влаты, разве что лицу его не доставало благородства облика рыцарей круглого стола. «Сбегайте за ломом, Кики! Надо будет отколоть это чучело!» — сказал Оззи. Кики бросился на корму за инструментом. Капитан вышел из рубки на палубу. Сидевший на баке Бабс привстал, держа автомат на изготовку и красивым жестом навел дуло на Крюгера. — Что, капитан, кончать? — Ни в коем случае. Мы его допросим, а там решим, что делать. Косаткам отправить или ухой накормить. Ози зацепил за край Дины багром, чтобы та не отплыла от яхты. Прибежал Кики, вооруженный ломом. — А вот! — он протянул инструмент капитану. — Что вот? — Лом. — Я вижу, что не швабра. Лезьте теперь и откалывайте. Кики покосился на Бабса. — Может, лучше не мне? А Бабс все-таки поздоровее. — Он слишком тяжелый, — возразил Оззи. — Вы хотите, чтобы Льдина перевернулась? — А я плавать не умею, — жалостливо пробасил Бабс, поглаживая автомат, как любимую кошку. Кики вздохнул, перебрался через бортик и подошел к Крюгеру. — Ну, чего глаза-то вылупил? — крикнул он. Шпрехаешь, гад, куда попал. Как вмажу сейчас ломом, узнаешь. Кончайте трепаться, Кики, оборвал его Оззи. Давайте работать. Кики принялся скалывать лед с ботинок Крюгера. А, бюргер проклятый, с вонючка, зло приговаривал он, орудуя ломом, как заведенный. Я тебя сейчас так отделаю, свои не узнают. Послушайте, Оззи. — сказал Бабс. — А вдруг этот тип наш? Капитан покачал головой. Заботливо оправил воротник своей дубленке. Все наши остались за горизонтом, Бабс, — сказал он. — А вы, вместо того, чтобы рассуждать здесь попусту и смотреть, как Кики надрывается, сходили бы. Приготовили галонов пять горячей воды. Надо будет окатить его кипятком. — Кого? Кики? Кого, — Кого-кого? — Да вот этого! — Ози показал рукавицы на Крюгера. — Не тратить же на него последние запасы спирта! — Еще не хватало! — всплеснул руками Бабс. — Как-нибудь обойдется. Моему не армия спасения. — Вот именно. Хотя есть еще один способ согреть замерзшего. — Какой? — Раздеть его догола, потом раздеться самому и крепко к нему прижаться. «Он тогда согреется от тепла вашего тела!» Баб скривился. Ну такое не с каждой женщиной пойдешь, а тут такое рыло!» «А вас никто не заставляет!» — усмехнулся Оззи. «Это я так, к слову, вспомнилась!» Бабс покачал головой и пошел греть воду. «А, пятикантроп вымерший, холодец протухший!» отбадривал себя Кики, стуча ломом о подножие Крюгера. Он уже весь взмок. На мгновение прервавшись, скинул с себя меховую куртку. Потом снова взялся за лом и в запале занес его над шляпой Крюгера. Фредди зажмурился. — Стойте! — едва успел крикнуть Ози, иначе Кики размажил бы тому череп. — По ногам ему бейте, по ногам! Голову мы ему и так кипятком ошпарим! Кики опомнился и продолжил колоть лед у ботинок Крюгера. Под монотонные звуки ударов сидящий на бортике Ози уткнулся подбородком в шарф и сам не заметил, как задремал. Минут через пять Кики окончательно выдохся. — Фу, больше не могу! — проговорил он, вытирая лоб. Тяжело отдуваясь, он прислонился к Крюгеру. Потом, забывшись, оперся на него всем телом. Раздался треск. Ози мигом проснулся и, ничего не соображая, вскочил. Крюгер падал прямо в его сторону. Протянув руки, Ози поймал его за голову и прижал ее к груди. — Черт возьми, боцман Кики! — Рявкнул он на распластавшегося поперек льдины Кики. — Встать! Я приказываю! Тот немного поворочился, скользя ногами об лед, потом встал на четвереньки. Высунув язык, Часто задышал, как лайка, пробежавшая в упряжке добрую сотню километров. Хватайте его за ноги, приказал Ози, крепко держа Крюгера за голову. Кики взял Крюгера за ботинки, и они перебросили обледенелое тело на судно. По Крюгеру пошли глубокие трещины. Его рот был по-прежнему приоткрыт в причудливой гримасе. О! выдавил он из себя. <связывая> Заткнись! буркнул Кики, склонившись над ним. Капитан тебя еще допросит! Они подхватили Крюгера. Один за левую ногу, другой за правую, и поволокли по палубе, как подстреленного кабана.